Глава первая. Брокколи и тоник. Как журналист и благовоспитанный канадец, я обычно не показываю язык людям, у которых беру интервью. Я считаю это дурным тоном. Но сейчас я делаю именно это, и Линда Бартошук, один из ведущих исследователей в области биологии вкуса, кажется, нисколько не возражает. «О, ваш язык великолепен!» — восклицает она. Она наклоняется ко мне и смазывает кончик моего языка ватной палочкой, смоченной в синем пищевом красителе, который позволяет выделить вкусовые сосочки. Важное уточнение. Большинство людей называют эти сосочки на поверхности языка вкусовые рецепторы, так как в действительности вкусовые рецепторы имеют крошечные размеры и видны только под микроскопом. То, что мы видим, это грибовидные сосочки, на каждом из которых может располагаться до нескольких сотен рецепторов. Чтобы понять, что вызвало восхищение у моей собеседницы, я беру зеркало и рассматриваю свой язык. Он напоминает мне синее море, усеянное крошечными розовыми островками. «Видите эти красноватые пупырышки на кончике языка? Это и есть грибовидные сосочки», — говорит она. У вас их очень много, причем не только на кончике, но и на всей поверхности языка. Да вы почти супердегустатор. Именно желание понять, что такое супердегустатор, так называются люди, имеющие более острое, чем у обычного человека чувство вкуса, и привело меня в лабораторию Барташук во Флоридском университете в Гейнсвилле. В далеком 1991 году Барташок впервые предположила, что люди делятся на три группы, в зависимости от их способности воспринимать горький вкус вещества, известного как пропилтиоурацил. Сегодня тест с пропилтиоурацилом проводят и в школьных биологических лабораториях, и в научных музеях. Вам дают маленький кусочек фильтрованной бумаги, пропитанный небольшим количеством пропил теоурацила, который вы должны положить на язык. Одни люди, не дегустаторы, не чувствуют ничего, кроме кусочка бумаги на языке. Другие люди, дегустаторы, ощущают небольшую горечь, тогда как третьи, супер-дегустаторы, чувствуют интенсивный горький вкус. Представителей этой третьей группы легко распознать, они страдальчески морщат лицо и бросаются что-нибудь съесть или выпить, чтобы избавиться от ужасного вкуса во рту. Обычно Барташук просит людей оценить интенсивность горького вкуса по шкале от 0 до 100, где 100 баллов соответствует самому интенсивному неприятному ощущению, которое им приходилось испытывать в жизни. Например, такому, как боль при родах, боль при переломе или резь в глазах при взгляде на солнце. Супердегустаторы часто оценивают интенсивность горечи пропилтиоурацила в диапазоне от 60 до 80, то есть почти так же, как боль при переломе. Что касается меня, то я оценил свои ощущение на уровне 60 баллов. Противно, но не смертельно. «Это зона супердегустаторов», — говорит Барташук. Вы не будете плеваться от горечи, но ваши способности определенно выше среднего, и ваш язык это подтверждает. Это касается не только горечи. Как правило, супердегустаторы воспринимают сладкий вкус как более сладкий, соленый как более соленый, а перец чили как более жгучий. Кроме того, запах еды также кажется им более интенсивным. Вероятно потому, говорит барташук, что вкус и запах в нашем головном мозге усиливают друг друга. Прежде чем я успеваю возгордиться собственной остротой вкуса, барташук спускает меня с небес на землю. По ее словам, супердегустаторы довольно скучные едаки. Большинство из них предпочитают избегать интенсивных вкусовых ощущений, поэтому придерживаются относительно безвкусной и ограниченной диеты. Я ознавал одного человека, который питался в основном лимской фасолью и молоком. Держу пари, он был супердегустатором. В частности, зелень и другие овощи с горьким привкусом крайне редко оказываются на тарелках у супердегустаторов. Вот где я начинаю сомневаться в своих супердегустационных способностях, поскольку это явно не похоже на меня. Я очень люблю листовую капусту, брокколи, рапини и другие горькие овощи. Всегда выбираю пиво с ярко выраженным хмелевым вкусом. Пью черный кофе без сахара. А из всех безалкогольных напитков предпочитаю тоник. В отличие от меня, сама барташук, не дегустатор, имеет сильно выраженную пищевую аверсию, то есть отвращение к некоторым продуктам. Например, она ненавидит тоник. «Когда я впервые попробовала его, я не могла поверить, что люди пьют эту гадость», — говорит она. «Я не могу есть горчащие овощи. Наслаждаться горьким вкусом — это за пределами моего понимания». Так в чем же дело? Давайте более внимательно посмотрим на феномен супердегустатора, который оказался более сложным, чем представлялось на первый взгляд. Немного справочной информации. Хотя мы привыкли рассуждать о вкусе таких сложных продуктов, как вино и сыр, большей частью своего вкуса они обязаны своему запаху, а не, собственно, вызываемым ими вкусовым ощущением. Хотя мы обычно воспринимаем вкус и запах как единое целое, В действительности они выполняют разные функции. Запах отвечает за идентификацию. Он позволяет нам ответить на вопрос, что это такое. Он помогает нам отличить розмарин от орегано, бри от стилтона, а каберне-савиньон от пино-нуар. Он помогает нам понять, когда на плите что-то горит или когда наша собака срочно нуждается в купании. Мы способны распознавать запах собственного тела и тело своей возлюбленной. В отличие от запаха, вкус отвечает на другой вопрос – хочу ли я это есть? Вкус помогает нам принимать решения более общего характера из разряда «хорошо-плохо», «съедобное-несъедобное», «съесть-несъесть», которые имели критическое значение для наших предков. Будучи всеядными охотниками-собирателями, не имевшими доступа к продовольственным магазинам, они были вынуждены изо дня в день принимать подобные решения, о чем наглядно свидетельствует доставшийся нам в наследство набор вкусовых рецепторов. Все знают четыре основных вкуса – сладкий, соленый, кислый и горький. В последние годы к ним добавили пятый вкус – вкус высокобелковых веществ – Умами, что на японском означает «восхитительный вкус» и обычно переводится как «пикантный» или «мясной вкус». Как мы узнаем дальше, на этом список базовых вкусов может не заканчиваться. Более пристальный взгляд на каждый из этих пяти вкусов позволяет нам понять, что именно было важным для наших предков. Сладкий вкус, что очевидно, свидетельствует о присутствии сахара, важного источника калорий. Крахмала, продукты, такие как картофель и зерновые, также имеют сладковатый привкус, поскольку во время пережевывания ферменты в нашей слюне расщепляют крахмал на сахара. Вкус умами создается аминокислотами, в частности, глутаминовой кислотой и ее солью, глутаматом натрия, а также некоторыми другими аминокислотами, которые свидетельствуют о наличии белков, еще одной важной группы питательных веществ. Рецепторы соленого вкуса помогали нашим предкам находить солевые электролиты, которые ценились на вес золота до тех пор, пока солонки не появились на каждом столе. Неудивительно, что мы с рождения запрограммировано распознавать сладкий и соленый вкусы и вкус умами. Но вкус также предупреждает нас о том, что мы собираемся съесть что-то вредное и опасное. Многие ядовитые вещества обладают горьким вкусом, поэтому в нас заложено отвращение горькой пищи. Посмотрите на лицо малыша, который случайно отхлебнул тоник из родительского стакана. Или, если на то пошло, на лицо взрослого человека, который съел горькую ягоду наподобие рябины или впервые попробовал аквавит или травяной бальзам Фернет Бранко. Горечь вызывает у нас условный рефлекс «осторожно, яд» который заставляет нас морщиться и высовывать язык, чтобы вытолкнуть опасную пищу изо рта. Точно так же мы склонны отвергать кислый вкус, который может быть признаком испорченной пищи или недозрелого, пока не съедобного фрукта. С опытом и практикой мы зачастую учимся преодолевать заложенное в нас отвращение к некоторым продуктам, таким как кофе, пиво, брюссельская капуста, кислые леденцы и так далее. Но мало кто приходит от них в восторг с первого раза. Помните свой первый глоток черного кофе. Другие виды животных, которые придерживаются более однообразной диеты, избавлены от необходимости постоянно принимать решение съедобное-несъедобное, поэтому, как правило, могут обойтись меньшим разнообразием вкусовых рецепторов. Под действием эволюции с ее неумолимым принципом «используй или потеряешь», они лишаются способности различать ненужные им вкусы. Например, кошки являются исключительно плотоядными животными, поэтому им никогда не требовалось распознавать продукты с высоким содержанием сахара. Как вы могли убедиться на собственном домашнем питомце, они совершенно равнодушны к сладкому. Исследования показали, что представители семейства кошачьих лишены ключевого гена, отвечающего за восприятие сладкого вкуса. Другие хищники, такие как выдры, морские львы и гиены, также потеряли способность чувствовать сладкое. В каждом случае за эту потерю отвечает свой генетический дефект. Это позволяет предположить, что на эволюционном дереве вкус к сладкому терялся не единожды. Возможно, эта потеря происходила каждый раз, когда всеядные предки переключались на мясной рацион. В отличие от хищников, панды, которые не едят ничего, кроме бамбука, не нуждаются в распознавании белковой пищи, поэтому потеряли способность воспринимать вкус умами. Недавно ученые обнаружили уж совсем экстремальный пример потери вкуса. Вампирские летучие мыши с их исключительно кровяной диетой способны распознавать только солоноватый вкус крови и совершенно не нечувствительны к сладкому и горькому вкусам и вкусу умами. И еще одно замечание о восприятии вкусов. Вероятно, вы видели одну из этих вкусовых карт языка, которая утверждает, что рецепторы сладкого вкуса сосредоточены у нас на кончике языка, Соленого и кислого по краям, а горького на спинке. Возможно, вы также слышали, что эта карта абсолютно неверна. Как показывают последние исследования, в этой дискуссии ошибочные утверждения звучат с обеих сторон. Установлено, что существуют небольшие различия в чувствительности разных участков языка к разным вкусам. Одни участки чуть более чувствительны к сладкому, другие к горькому. Однако эти различия очень незначительны. Вы легко можете убедиться в этом, окунув ватную палочку в соленую воду и поводив ею по кончику языка. Вы почувствуете соленый вкус, хотя эта зона, предположительно, должна воспринимать только сладость. Лучше всего просто забудьте про понятие вкусовых зон. Репертуар из пяти основных вкусов, которые способен воспринимать наш язык, кажется весьма ограниченным на фоне того колоссального разнообразия вкуса ароматических свойств, с которыми мы сталкиваемся в потребляемой нами пище. Возникает закономерный вопрос – пять базовых вкусов – это все, что нам нужно, или они составляют лишь незначительную часть нашего вкусового опыта? Чтобы ответить на этот вопрос, я отправляюсь из лаборатории Барташук во Флориде в Центр исследований хеморецепции Монола, в Филадельфии. Центр Монола- это своего рода Ватикан в области исследований вкуса и запаха, только без его причудливой архитектуры. Невзрачное кирпичное строение на окраине кампуса Пенсильванского университета могло бы быть чем угодно – медицинским учреждением, офисом бухгалтерской фирмы или строительной компании. Только гигантское бронзовое изваяние носа и рта на бетонном постаменте у входной двери намекает на то, что внутри здания скрывается что-то необычное, а именно – Самая высокая в мире концентрация ведущих исследователей в области человеческого обоняния и вкуса. Зал заседаний Центра Моннелла выглядит именно так, как подобает столь уважаемому учреждению. Длинный стол из темного дерева, отполированный до идеального блеска. Кожаные кресла с высокими спинками, белые стены, увешанные дипломами, документами и интересными, но невеликими произведениями искусства. Все это ясно показывает, здесь ведутся значимые научные дискуссии и обсуждаются важные идеи. На протяжении долгих лет многие из этих идей исходили от Гэри Бошема, бессменного директора центра с 1990 года, ушедшего в отставку в 2014 году. Бошем – невысокий, элегантно одетый мужчина, с благородной сединой, аккуратно подстриженной бородкой и уверенными манерами. Легко представить, как он убеждает богатых спонсоров выписать чек на кругленькую сумму для очередной исследовательской программы. Но сейчас он сидит во главе того самого стола, откинувшись на спинку кресла и, задумчиво глядя в потолок, издает мягкий булькающий звук. Вторим ему мы. Потом каждый из нас наклоняется к столу, сплевывает содержимое рта в пластиковый стаканчик и вытирает губы и лицо. Предыстория этой необычной встречи в зале заседаний Центра Монола такова. За три месяца до описываемых событий я присутствовал на конференции, где впервые встретился с Гарри Бошемом. Помимо прочего, на этой конференции обсуждалась роль обоняния и, собственно, вкусовых ощущений при определении вкуса пищи. Большинство экспертов склонялось к тому, что львиная доля вкуса пищи определяется ее запахом, поскольку он несет гораздо больше информации чем просто ощущение сладости, кислоты, солености, горечи и умами. Они утверждали, что запах обеспечивает до 70% вкуса пищи. Другие заявляли о 90% и даже более. Бошем придерживался другой точки зрения. Когда я поинтересовался его мнением на этот счет, он категорически отверг эту идею. «Безусловно, обоняние очень важно», — сказал он. Но идея, что запах отвечает за 70% вкуса, на мой взгляд, полная чушь. А бонянию придается такое значение, продолжил он, потому что всем нам хорошо известно, что значит потерять нюх. Любой, у кого был насморк, знает, что заложенный нос делает пищу безвкусной и пресной, хотя на самом деле определение «безвкусное» является полной противоположностью происходящему, из уравнения убирается только запах. А вкус мы продолжаем ощущать. Эксперимент с жевательным дроже служит еще более наглядной демонстрацией, поскольку дает возможность быстро сравнить разницу в восприятии. С другой стороны, большинство из нас никогда не имело обратного опыта, поскольку ничто в нашей повседневной жизни не может лишить нас восприятия вкуса, оставив нетронутым обоняние. Мы не можем провести обратный эксперимент с жевательным дроже, полностью исключив из процесса вкусовые рецепторы. Врачи также часто сталкиваются с пациентами, потерявшими обоняние в результате травмы головы, вирусных инфекций или просто вследствие старения. Но потеря вкуса – очень редкое явление. Исключение составляют в основном онкологически больные, проходящие лучевую терапию головы и шеи, которая часто повреждает вкусовые рецепторы и нервы. И их опыт поистине ужасен, говорит Бошам, дядя которого был одним из таких несчастных. «Потеря вкуса – это гораздо хуже, чем потеря обоняния. Когда люди перестают воспринимать вкус, они фактически перестают есть. Они доводят себя до полного истощения», – говорит он. «Я считаю, что вкус – это основа основ». Бошам придумал способ протестировать это утверждение. Предложенный им эксперимент, по сути, довольно близок к обратному эксперименту с жевательным дрожжем. «Оказывается, существуют вещества, способные блокировать восприятие соленого и сладкого – двух самых важных вкусов во многих блюдах. Думаю, без этих ощущений любая пища будет отвратительной», – сказал он мне на конференции. Из любопытства Бошем уже пробовал на себе препарат, блокирующий восприятие соленого, но никогда раньше не пытался блокировать два вкуса сразу. Я согласился, что провести такой эксперимент было бы очень интересно. И вот, спустя три месяца, я сижу в зале заседаний Центра Монелла и вместе с Бошемом и двумя его коллегами полощу рот хлоргексидином, продающийся без рецепта жидкостью для полоскания рта, которая иногда используется для лечения заболеваний десен и обладает странным побочным эффектом, блокируя восприятие соленого вкуса. Мы наливаем один за другим четыре маленьких стаканчика горькой жидкости и в течение 30 секунд полощем ею рот и горло, чтобы она достигла рецепторов ближе к корню языка и в задней части горла, после чего сплевываем. Затем мы повторяем эту процедуру с четырьмя стаканчиками чая из южноамериканского растения джимнемы, блокирующего восприятие сладкого вкуса. Закончив с полосканием я делаю глоток пепси, Я ощущаю на языке прикосновение жидкости и легкое покалывание от пузырьков газа, но жидкость кажется мне абсолютно безвкусной. Затем я погружаю палец в кристаллики соли и облизываю его. Ничего, кроме легкого солоноватого привкуса, из-за рецепторов у корня языка и в задней части горла, куда не достал хлоргексидин. Далее мы переходим к нашему экспериментальному ланчу, Бургеру и картошке фри, купленном в передвижной закусочной, припаркованной перед центром Моннелла. Теперь, когда мы лишены способности воспринимать два самых важных вкуса, сможем ли мы съесть эту еду или же, как и дядя Бошама, не сможем проглотить ни куска? Я откусываю кусок бургера и начинаю жевать. Мне кажется, что я жую пластилин вперемешку с катышками пластикового наполнителя. Вы когда-нибудь, забыв добавить соль в домашний хлеб, пытались съесть пресную буханку. Так вот, этот бургер был намного, намного хуже, а ведь я не мог ощущать всего два из пяти основных вкусов. Когда я вдобавок к этому, зажав нос, убрал запах, ощущения стали просто неописуемыми. Но даже при наличии запаха поедание бургера без вкуса было ужасающим опытом. Когда недавно я, Простудившись, ел бургер с заложенным носом, это было не в пример приятнее. Таким образом, по крайней мере, бургер подтвердил теорию Бошема о том, что вкус важнее запаха. С картошкой Фри дела обстояли чуть лучше. Отчасти благодаря остаточному восприятию соленого вкуса на задней части языка, куда не попал хлоргексидин. А отчасти благодаря еще одному интересному ощущению, которое возникло во рту, когда я положил туда ломтик картофеля. Возможно, это был тот самый жирный вкус, который, как утверждают многие исследователи, также входит в набор основных вкусов. Или же просто приятное ощущение во рту создаваемое жиром. Кетчуп также придал картошке приятный, чуть пряный вкус умами, хотя и немного необычный из-за отсутствия сладости. В общем и целом я пришел к выводу, что бошам прав. Если бы теперь мне пришлось выбирать, что потерять обоняние или вкус, Я бы предпочел отказаться от запаха, но оставить восприятие вкуса. Когда вы не чувствуете базовых вкусов, еда не вызывает интенсивного отвращения, она просто перестает быть похожей на еду. А когда еда превращается в безвкусный пластилин, трудно заставить себя употреблять ее по три раза на день. Возможно, вы думаете, что такая жизненно важная сенсорная система, к тому же относительно простая, поскольку оперирует ограниченным набором основных вкусов, на сегодняшний день хорошо изучена. Но это не так. В наших представлениях об устройстве и функционировании этой системы имеются огромные пробелы. Ученые не могут договориться даже о том, сколько существует основных вкусов. Об одних частях этой системы нам известно чуть больше, чем о других. Восприятие вкуса происходит, когда вещество, которое мы пробуем, носитель вкуса, попадает на рецепторы вкусовых клеток, расположенных на языке или небе. Носители соленого и кислого вкуса, соль и кислоты, соответственно, напрямую воздействуют на вкусовые рецепторы и активируют их, хотя механизм этой активации пока не до конца понятен. Тем не менее, ученые составили довольно точное представление о процессе восприятия сладкого и горького вкусов и вкуса умами, так что давайте рассмотрим его более подробно. Многие наверняка помнят знаменитую фразу Льва Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Со вкусом дела обстоят точно так же. Для восприятия приятных вкусов, сладкого и умами, У нас имеется по одному виду рецепторов для каждого. Эти рецепторы представляют собой молекулу, димер, из двух белков, расположенную на наружной мембране вкусовых клеток. Сегодня выдвигается предположение, что могут существовать и другие виды рецепторных молекул, также чувствительных к сладкому и умами, однако убедительных доказательств их существования пока нет. За восприятие умами отвечают демеры из белков T1R1 и T1R3, а за восприятие сладкого демеры из белков T1R2 и T1R3. Глутамат или один из сахаров попадают в карман соответствующего сдвоенного рецептора. Обычно для описания этого механизма используется сравнение с замком и ключом. Но мне это напоминает специальный футляр с пенным наполнителем, предназначенный для переноски дорогих фотоаппаратов. Если футляр не подходит, фотоаппарат в него попросту не влезет, тогда как в подходящий футляр он проскользнет с легкостью. А вот за восприятие горького вкуса у людей отвечает целая группа рецепторов, называемая т 2 r Каждый представитель этой группы, а их насчитывается не менее 25 имеет дело со своим набором горьких веществ. Некоторые, такие как Т2Р10, Т2Р14 и Т2Р46, которые ученые называют неизбирательные, связываются с широким спектром горьких веществ. На самом деле, если бы мы имели только эти три рецептора и больше никаких других, мы были бы способны распознать больше половины из 104 тестовых образцов горьких веществ. Другие рецепторы горького вкуса, такие как T2R3, моногамны. Они связываются только с одним определенным веществом. Носители горького вкуса также действуют по-разному: одни активируют множество разных рецепторов T2R, тогда как другие связываются с одним конкретным рецептором. Более того, судя по всему, различные рецепторы горького вкуса появлялись и исчезали в ходе эволюции. Геном человека изобилует нефункционирующими остатками генов, некогда кодировавших рецепторы горечи. Вероятно, эти рецепторы были важны в нашем эволюционном прошлом, но, как и рецепторы сладкого вкуса у кошачьих, со временем стали ненужными, так что сегодня мы даже не замечаем их отсутствие. Ученые до сих пор не знают, посылает ли вся эта армада рецепторов Т2Р в головной мозг одинаковые сигналы, что означало бы, что мы воспринимаем любой горький вкус просто как горечь, или же мы способны различать различные виды горечи. Одна из сложностей состоит в том, что когда мы пытаемся сравнить, например, хмелевую горечь эля с горечью кофе, мы не можем провести чистое сравнение, сопоставив восприятие горечи хмеля рецептором T2R1 и горечи кофеина рецептором T2R7. Мы сравниваем комплексный вкуса, ароматический профиль двух напитков. Даже если вы зажмете нос, эти напитки будут отличаться друг от друга кисловатым и сладким вкусом. В повседневной жизни мы практически не сталкиваемся с чистыми горькими вкусами. Однако исследователи могут это сделать в рамках своих экспериментов, и, по крайней мере, один из них считает, что человек способен распознавать больше одного горького вкуса. Когда вы начинаете глубже исследовать горький вкус, пробуйте на вкус разные горькие вещества и сравниваете их, то понимаете, что горчат они по-разному. Говорит Джон Хейс, исследователь из Пенсильванского университета. И такая дифференциация влияет на формирование наших пищевых предпочтений, считает он. «Например, я люблю пиво с выраженной хмелевой горечью», продолжает Хейс. «Я обожаю хороший индийский пей но я терпеть не могу грейпфрут, потому что нахожу его слишком горьким». Если бы существовал только один вид горечи, то моя привычка к горькому вкусу, выработанная годами потребления пейль-эля, распространилась бы и на грейпфрут. Однако ничего такого не произошло, и это позволяет мне предположить, что существуют разные виды горького вкуса. Сейчас Хейс трудится в своей лаборатории над тем, чтобы доказать это предположение. Многое пока остается неясным и с умами. Поскольку ученые обнаружили специальный рецептор, отвечающий за восприятие умами, он без сомнения заслуживает того, чтобы считаться пятым основным вкусом. Но большинству людей трудно с этим согласиться. Все знают, что такое сладкий, соленый, кислый или горький вкус. Если умами – это такой же фундаментальный вкус, почему он требует особого объяснения, что делает вкус умами настолько неопределенным? В этом повинны два обстоятельства, утверждает исследователь Пол Бресслин из Центра Моннелла. «Во-первых, мы регулярно ощущаем другие вкусы почти в чистом виде – сладость меда, кислоту лимонного сока, горечь итальянского цикория, соленость, соли. Вы получаете своего рода чистую дозу того или иного вкуса», – говорит он. «Но никто из нас никогда не пробовал на вкус чистый глутамат». Мы всегда потребляем его в сочетании с большим количеством других вкусов. Невозможность изолировать вкус умами усугубляется и второй причиной. Наши рецепторы умами достигают предела своих возможностей уже при низкой интенсивности вкуса. Поэтому мы физически не в состоянии воспринять вкус умами в высокой концентрации так же, как мы можем почувствовать пересоленную или переслащенную пищу. Из-за такого устройства нашего перцептивного аппарата мы способны воспринимать вкус умами только как легкий привкус. Например, мы можем понять, что такое красный цвет, глядя на алую розу, желтый цвет, глядя на лимон, а зеленый цвет, глядя на покрытое листвой дерева. В случае же умами нам нужно понять, что такое голубой цвет, глядя на снятое молоко. В наших сложных отношениях с умами замешан и культурный аспект. Большинство жителей западных стран с трудом могут описать свои вкусовые ощущения от умами, тогда как для жителей азиатских стран это не представляет собой проблемы. Если вы дадите японским детям съесть что-нибудь, что содержит глутамат натрия, они сразу скажут, что у этой еды вкус умами, говорит Дэниэль Рид, коллега Бреслина из Центра монола. Они делают это так же легко, как американские дети определяют сладкий вкус конфет. По мере того, как умами постепенно проникают в западную культуру, сегодня авторы кулинарных книг начинают свободно оперировать этим термином, и даже стали появляться рестораны наподобие умами-бургер. Наша нечувствительность к умами будет уходить в прошлое. Интересно будет посмотреть, сможет ли всеобщее признание вкуса умами спасти репутацию глутамата натрия. В конце концов, глутамат натрия, мононатриевая соль глутаминовой кислоты, состоит из натриевой соли, обладающей соленым вкусом, и глутамата, который является носителем чистого вкуса умами. Когда шеф-повара стараются разными способами подчеркнуть вкус умами, приправляя бульоны соевым соусом или даси, добавляя грибы в жаркое, состаривая мясо для стейков или добавляя ферментированные ингредиенты – Они просто увеличивают содержание глутамата в готовом блюде, и нам нравится результат. Почему же многие из нас содрогаются при мысли о том, что можно увеличить содержание глутамата путем добавления его в чистом виде? Свидетельство этого негативного отношения можно увидеть на вывесках ресторанов и на упаковках пищевых продуктов с гордыми надписями «Без глутамата натрия». Но какой уважающий себя повар будет хвастаться тем, что он готовит без соли, сахара или лимонного сока? Причина дурной репутации глутамата натрия кроется в широко распространенном мнении, будто потребление пищи с добавлением этого вещества вредно для здоровья. Однако это относительно новая идея. Впервые она была высказана в 1968 году американским врачом китайского происхождения Робертом Хоман Квоком, который направил в ведущий медицинский журнал письмо, где описал симптомы онемения в задней части шеи, постепенно переходящие на обе руки, общую слабость и усиленное сердцебиение, которые наступали у него через несколько минут после употребления первого блюда в китайском ресторане. Квоок не знал, что именно вызывало у него этот набор симптомов, названный им синдромом китайских ресторанов. Однако предположил, что причина могла быть в глутамате натрия. Средства массовой информации быстро подхватили эту историю, и похожие случаи начали появляться повсюду, как грибы. Исследования с участием добровольцев подтвердили, что глутамат натрия вызывает описанные квоком симптомы плюс головную боль. Так, идея, что глутамат натрия плохо сказывается на здоровье, укоренилась в сознании широких масс. Вскоре Ральф Нейдер и другие борцы за права потребителей призвали правительство взять использование этого вещества под строгий контроль. Однако скептики задавались вопросом, если глутамат натрия действительно вызывает такие неприятные симптомы, почему никто никогда раньше их не замечал? В конце концов, в пищевой промышленности глутамат натрия использовался на протяжении многих десятилетий, и не только в китайской еде. На момент публикации письма Квока только в США производилось 58 миллионов фунтов глутамата натрия в год, и он использовался повсюду, начиная с детского питания и заканчивая консервированными супами и телеужинами. Телеужинами называются полуфабрикатами снова или рыбного блюда с гарниром в упаковке из алюминиевой фольги или пластика, готовые к употреблению после быстрого подогрева. И никто никогда не сообщал о синдроме консервированных супов или синдроме телеужинов. Все это сделало исследование глутамата натрия горячей темой в 1970-е годы. И чем глубже копали ученые, тем более сомнительным выглядел синдром китайских ресторанов. Двойные слепые исследования с участием людей, заявлявших о своей повышенной чувствительности к этому веществу, расставили точки над «и». Исследователи давали всем добровольцам капсулы, не сообщая о том, что содержится внутри – глутамат натрия или нейтральные вещества. Поскольку вещества были помещены в капсулы, испытуемые не могли распознать их по вкусу. Если бы чувствительность к глутамату натрия действительно существовала, то синдром китайских ресторанов должен был проявиться только у тех участников, которые получили капсулы с глутаматом, и не затронуть тех, кто получил капсулы с плацебо. Однако люди, получившие плацебо, сообщали о появлении всего спектра негативных симптомов. И это убедительно доказывало, что их симптомы были следствием их ожиданий, а не реальной реакции организма на съеденное. Это вовсе не так удивительно, как кажется. Большинство из нас после еды испытывают несколько необычные ощущения. Это может быть результатом того, что мы немного переели, или ели слишком быстро, или были напряжены во время еды. Многие люди особенно внимательно прислушиваются к своим внутренним ощущениям, когда едят новую непривычную пищу а в 1960-е годы китайская еда была в новинку. После того, как доктор Квок посеял семена сомнения, негативные ожидания в отношении глутамата натрия начали определять реакцию людей, превращаясь в самореализующееся пророчество. На самом деле, когда ученые проанализировали исследования, установившие предположительную связь между глутаматом натрия и синдромом китайских ресторанов, в большинстве случаев они обнаружили тот самый фактор ожидания. Как правило, исследователи не удосуживались маскировать вкусы, поэтому участники исследований могли догадаться, употребляли ли они глутамат натрия или плацебо. Некоторые исследования проводились даже без использования плацебо. Участникам просто давали глутамат натрия и спрашивали, испытывают ли они какие-либо симптомы. Идеальная ситуация для того, чтобы изучить ожидания, а не реальность. Несмотря на все вышесказанное, некоторые люди действительно могут обладать повышенной чувствительностью к глутамату натрия. Но если чистый глутамат натрия вызывает проблемы, эти люди также должны быть чувствительны к блюдам, содержащим грибы, соевый соус, сыр пармезан и другие продукты, богатые естественным вкусом умами. И разумеется, злоупотребление глутаматом натрия может приводить к проблемам со здоровьем точно так же, как чрезмерное употребление соли, лимонной кислоты или любых других приправ. Все это следует учитывать, но едва ли можно считать поводом для исключения глутамата натрия из репертуара приправ. Если на то пошло, большинство кухонь мира прибегают к чисто химическим приправам, таким как хлорид натрия, он же поваренная соль, для усиления соленого вкуса, сахароза для усиления сладкого и уксусная кислота для усиления кислого. Так почему бы не добавлять немного глутамата натрия в тех случаях, когда требуется подчеркнуть вкус умами? Но умами – сущий пустяк, когда речь идет об исследованиях вкуса в пищевой индустрии. Самые большие деньги вращаются вокруг сладкого вкуса. Как и умами, сладкий вкус воспринимается у нас одним видом рецепторов, хотя, как мы узнаем чуть дальше, имеются веские причины подозревать, что это не совсем так. И эта простота заставляет ученых, в основном работающих на крупные продовольственные компании, ломать голову над тем, как найти альтернативные способы воздействия на этот заветный рецептор без того груза калорий, который несет с собой настоящий сахар. Большинство искусственных подсластителей, имеющихся сегодня на рынке, были открыты по чистой случайности. Самый старый из них был открыт в 1878 году немецким химиком Константином Фальбергом, занимавшимся изучением производных каменноугольных смол в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Ученый забыл вымыть руки перед ужином и заметил, что хлеб, который он ел, был невыразимо сладким. Сначала он не придал этому значения, но потом понял, что все, к чему он притрагивался, приобретало сладкий вкус. Фальберг бросился в лабораторию, где перепробовал на вкус всю химическую посуду, в которой проводил эксперименты в тот день. По счастью, ему не попалось ничего ядовитого, и в конце концов он обнаружил раствор с примесью орто-сульфобензимида, вещества, которое он назвал сахарином. Цикломат имеет во многом похожую историю. В 1937 году студент Иллинойского университета работал над созданием жаропонижающего препарата. Имея скверную привычку курить в лаборатории, он поставил горящую сигарету на лабораторный стол фильтром вниз, а когда затянулся снова, почувствовал сладкий вкус. Аспартам. В 1965 году химик, занимавшийся поиском лекарства от язвы желудка, лизнул палец, чтобы подхватить листок бумаги, и заметил сладкий вкус. Сукралоза. Студент Королевского колледжа в Лондоне не расслышал слова своего научного руководителя, который попросил его протестировать тест, новое вещество, решив, что вещество нужно попробовать на вкус. Тейст. Потенциально смертельная для химика ошибка на этот раз привела к важному открытию. Искусственные подсластители имеют меньшую калорийность по двум причинам. Некоторые, такие как сахарин и сукралоза, не усваиваются организмом, поэтому не дают никаких калорий. Другие, такие как аспартам, создают сладкий вкус при более низких концентрациях, чем обычный сахар. Поэтому, хотя и усваиваются организмом, обеспечивают сладость с гораздо меньшей калорийной нагрузкой. Но здесь есть одна загвоздка – Несмотря на то, что некоторые из этих химических веществ вызывают ощущение сладкого вкуса уже при низких концентрациях, они очень быстро достигают порога интенсивности. Сколько бы сахарина вы не положили в чашечку кофе, уровень сладости никогда не будет превышать сладость 10% раствора сахара. Это проблема для производителей сладких напитков, поскольку обычная Кока-Кола имеет сладость эквивалентную 10,5% раствору сахара, а Пепси – 11%. Это не единственная причина того, почему вкус искусственно подслащенных напитков многим людям кажется немного странным. Вторая причина состоит в том, что большинство искусственных подсластителей активируют не только рецепторы сладкого, но и один из множества видов рецепторов горького вкуса, что придает напиткам горьковатый привкус, который многим не нравится. Поскольку люди имеют разные наборы горьких рецепторов, одни подсластители воспринимаются ими хорошо, другие плохо. Например, сахарин кажется мне горьким, что свидетельствует о хорошей работе моего рецептора Т2Р31. С другой стороны, я не чувствую никакой горечи от низкокалорийного натурального подсластителя стевии, так что вполне возможно у меня поврежден, пока неизвестной науке, рецептор горечи, реагирующий на этот сахарозаменитель. Но горечь не единственная проблема со вкусом искусственных подсластителей. Например, Линда барташук не чувствует горького привкуса аспартама или сахарина, но легко распознает их на вкус. Сладость сахарина вовсе не похожа на сладость сахарозы. Не представляю, как их можно спутать. Говорит она. Если мне случайно попадется напиток с аспартамом, я мгновенно его узнаю. Мне не нравится этот вкус. Очевидно, что не все сладкие вкусы одинаковы. Отчасти это объясняется тем, что каждый подсластитель имеет свою скорость и продолжительность воздействия на рецепторы сладкого. В случае настоящего сахара пик сладости достигается примерно через 4 секунды, а через 10 секунд ощущение сладости исчезает. Большинство искусственных подсластителей действуют слишком долго, создавая приторное послевкусие. Например, сладкий вкус аспартама ощущается секундой позже, чем сахара, и длится на 4 секунды дольше. Но Барташук считает, что эти различия могут указывать на существование еще одного вида рецептора сладкого вкуса, пока неизвестного ученым. Трудно поверить, что мы до сих пор досконально не изучили такую простую и такую прибыльную для продовольственных гигантов вещь, как сладкий вкус, но дела обстоят именно так. Если искусственные подсластители в финансовом выражении уверенно держат первое место в исследованиях вкуса, то заменители соли, безусловно, находятся на втором. Средний американец ежедневно потребляет около 9 граммов соли, почти вдвое больше рекомендуемой нормы, не более 5,8 граммов в сутки. И большая часть этой соли поступает с полуфабрикатами и другими обработанными продуктами. Высокое потребление соли является одной из причин того, что 65 миллионов взрослых американцев страдают повышенным артериальным давлением. Вот почему на производителей переработанных продуктов оказывается огромное давление с требованием найти способы уменьшить содержание хлорида натрия в производимых ими продуктах. Проблема в том, что это не так просто сделать. Соль, и это известно любому повару, привносит в еду нечто гораздо большее, чем просто соленый вкус. При грамотном использовании соль способна подчеркнуть все остальные вкусы. Сделать мясо более мясным, фасоль более фасолевой, а картофель более картофельным. Во многом это объясняется тем, что ионы натрия способствуют извлечению из ингредиентов пищи веществ, в основном компонентов, усиливающих запах, а не вкус, и переводу их в растворенный вид, в котором мы можем их воспринять. Без соли наша еда лишается не только вкуса, но и аромата. Вот почему опытные повара часто могут по запаху определить, что в блюде не хватает соли. Чтобы узнать, как исследователи пытаются решить проблему соли, я обратился к Петеру де Коку, который работает в нидерландской компании Низо, специализирующейся на исследованиях в пищевой промышленности и, как и большинство голландских ученых, безупречно говорит на английском. «Его идея фикс – снизить содержание соли в нашем питании. Есть три способа добиться вкусового эффекта, присущего обычной поваренной соли, значительно сократив ее количество», – говорит он. «Вы уже знаете о первом, если когда-нибудь покупали соль с пониженным содержанием натрия. Этот способ состоит в том, чтобы полностью или частично заменить привычный натрий ионами других солей». Чем ближе вещество по своим химическим свойствам к натрию, тем лучше оно подходит на роль заменителя. На практике это означает, что выбор фактически ограничен калием, который имеет около 60% солености натрия. С точки зрения вкуса литий был бы лучшим заменителем, однако он обладает мощным психотропным действием, как это хорошо известно людям, лечившимся от биполярного расстройства. К сожалению, многие люди, хотя я не отношусь к их числу, чувствуют у калия горький привкус, поэтому пищевые компании могут лишь частично заменить натриевую соль в составе своей соли с пониженным содержанием натрия. Если вы не хотите заменять натрий другими ионами, второй способ – попытаться повысить эффективность действия соли, что позволило бы уменьшить ее количество. Поскольку мелкие кристаллы соли растворяются намного быстрее, они дают более выраженный соленый вкус, если посыпать ими еду. Разумеется, обратное тоже верно. Когда вы едите крендель, посыпанный традиционной крупной солью, вы потребляете больше соли, чем это необходимо для придания кренделю соленого вкуса. Дкок и его коллеги пытаются найти способ сделать так, чтобы содержащаяся в продуктах соль эффективнее попадала в ротовую полость, где мы можем почувствовать ее соленый вкус. Например, они работают над изменением текстуры колбас, чтобы сделать их сочнее. Когда вы жуете эти сочные колбасы, говорит декок, вы выдавливаете в рот больше соленой влаги, поэтому они кажутся вам достаточно солеными. Хотя содержит на 15% меньше соли Еще одна стратегия основана на использовании контраста Декок и его команда запатентовали метод производства хлеба С чередующимися слоями соленого и не соленого теста Контраст подчеркивает соленость соленых слоев Благодаря чему весь хлеб кажется на 30% солонее Чем в случае равномерного распределения соли Третий способ сократить содержание соли без ущерба для вкуса и аромата еще более хитрый – обмануть головной мозг, заставив его думать, что еда соленее, чем она есть на самом деле. Как мы узнаем дальше, наш мозг объединяет обонятельные и вкусовые сигналы в единое восприятие вкуса – вкус ароматический профиль пищи. Зная об этом, Декок и его команда экспериментируют с добавлением запахов, которые обычно присущи продуктам с высоким содержанием соли. Например, поскольку анчоусы обычно бывают довольно солеными, запах анчоусов заставляет мозг воспринимать пищу как более соленую, независимо от того, насколько она соленая в действительности. Разумеется, невозможно добавлять запах анчоусов везде и всюду, поэтому Декок нашел более универсальную альтернативу – запах бекона. Исследователи выделили из бекона около двух десятков различных ароматических соединений и протестировали каждое, чтобы узнать, какой из них усиливает восприятие солености. Они обнаружили три таких соединения. Используя мясо, имеющее естественно высокое содержание этих трех ароматических веществ, команда «Де Кока» сумела изготовить колбасу с нормальным вкусом, но с содержанием соли меньше на 25%. Безусловно, восприятие вкуса теснее всего связано с нашей ротовой полостью. Это правда, но не вся правда. Теперь, когда ученые знают, как выглядят вкусовые рецепторы, они находят их буквально по всему нашему телу – в кишечнике, головном мозге и даже в легких. Судя по всему, восприятие вкуса играет гораздо большую роль, чем мы считали, хотя тут пока много неясного. Самый известный из этих других вкусовых рецепторов – рецепторы сладкого вкуса и умами, и, возможно, также рецепторы жирных кислот которые находятся в кишечнике и подают в головной мозг сигнал о том, что поступила питательная пища. Это помогает нам понять, какие вкусы мы должны получить во время следующего приема пищи. В нашем кишечнике также имеются рецепторы горького вкуса, которые способны активировать защитные реакции при поступлении токсинов. Некоторые исследователи предполагают, что эти рецепторы могут быть повинны в кое-каких побочных эффектах, вызываемых горькими лекарственными препаратами. Рецепторы горького вкуса обнаружены у нас даже в дыхательных путях. Но зачем нам определять вкус воздуха, которым мы дышим? Прежде всего из-за бактерий. Оказывается, одно из химических веществ, которые бактерии используют для коммуникации друг с другом, имеет горький вкус. Рецепторы горечи в носовых пазухах и слизистой оболочке бронхиальных проходов распознают это вещество и предупреждают нашу иммунную систему о вторжении патогенов. Любопытно, что за эту важную миссию отвечает рецептор T2R38, тот самый, который определяет нашу чувствительность к пропилтиоурацилу и фенилтиокарбамиду. И действительно, люди, не ощущающие горечи пропилтиоурацила, то есть с дефектным рецептом t 2 r 38 чаще страдают инфекциями верхних дыхательных путей и носовых пазух. Некоторые исследователи даже считают, что рецепторы горького вкуса изначально могли появиться как часть иммунной системы наших далеких животных предков. И лишь потом, когда наши предки стали всеядными, оказались полезными и во рту. Если это действительно так, то мы должны поблагодарить патогенные бактерии за то, что сегодня можем наслаждаться более богатым вкусом кофе, пива и брокколи. Возможно, к этому моменту вы уже обратили внимание на зияющий пробел в нашей вкусовой системе. Благодаря восприятию вкусов мы можем определить съедобную и полезную еду, содержащую сладкие углеводы, соль и большое количество белков – умами – а также распознать вредные и опасные продукты, такие как кислые, неспелые фрукты и горькие ядовитые растения. Но существует еще одна категория хороших веществ, о которой мы пока не говорили, и которая может быть самой ценной из всех. Это жиры. Можно предположить, что в ходе эволюции наша вкусовая сенсорная система должна была научиться распознавать это богатое энергией и дефицитное в мире наших предков вещество. Судя по всему, так оно и есть. За последние несколько лет исследователи собрали множество убедительных доказательств того, что помимо пяти основных вкусов мы способны воспринимать еще один – вкус жира. Но тут нас подстерегает неожиданная проблема – мы ненавидим этот вкус. Ричард Мэттс, исследователь-нутрициолог из университета Пердью в Индиане, вероятно, знает о наших сложных отношениях с жирным вкусом больше, чем кто-либо в мире. Жиры, которые нравятся нам в еде – сливочное масло на ломтике хлеба, оливковое масло в салате, взбитые сливки на торте – представляют собой то, что химики называют триглицеридами. Это большие молекулы, состоящие из молекул остова глицерина, которые прикреплены три радикала жирных кислот. Они напоминают крошечного воздушного змея с тремя длинными хвостами. Нет никаких доказательств, что триглицериды обладают каким-либо вкусом, говорит Мэтс. Мы распознаем их присутствие в ротовой полости с помощью тактильных рецепторов, которые ощущают их мягкую маслянистость. С другой стороны, и во многом благодаря усилиям Мэтца и его коллег, появляется все больше данных о том, что мы способны чувствовать вкус жирных кислот, когда они отделяются от глицеринового остова. На наших вкусовых сосочках имеются рецепторы, которые распознают жирные кислоты и в ответ посылают электрические сигналы в центр восприятия вкуса в головном мозге. И этот вкус, судя по всему, отличается от пяти базовых вкусов. Это легко доказать на грызунах. Когда исследователи дали крысам рвотный препарат со вкусом жирных кислот, животные быстро научились избегать этого вкуса. Точно так же, как тяжелое похмелье от злоупотребления ромом с колой может на какое-то время вызвать у вас отвращение к коле. Однако, эти же крысы не избегали сладкого, кислого, соленого, горького вкуса и вкуса умами, что предполагает, что они развили отвращение к конкретному жирному вкусу. Мэттс установил, что люди также воспринимают вкус жирных кислот как особенный, отличный от других. Но поскольку вкус жирных кислот ассоциируется у нас больше с маслянистой текстурой, чем, собственно, со вкусом, Мэтц предположил использовать для его наименования термин «олегустус», что на латыни означает «маслянистый вкус». У вас может возникнуть вопрос, если жирные кислоты имеют собственный вкус, то каков он? Вовсе не так хорош, как вы могли бы подумать. У них ужасный вкус, говорит Мэц. В большинстве случаев свободные жирные кислоты, то есть не связанные в триглицериды, сигнализируют о протухших или прогорклых продуктах. На самом деле, пищевая промышленность тратит колоссальные силы и деньги на то, чтобы сохранить концентрацию свободных жирных кислот в продуктах ниже обнаруживаемого уровня. Если вы хотите узнать, каков вкус у свободных жирных кислот, говорит Мэтс, попробуйте старое прогорклое масло из-под фритюра. Только зажмите нос, чтобы устранить сильный запах, и не думайте, что сможете легко описать свои ощущения. Когда мы просим людей в наших исследованиях описать этот вкус, говорит Мэтс, им, похоже, не хватает слов. Они часто называют его горьким или кислым, но я думаю, что тем самым они просто хотят сказать, что он им не понравился. По-видимому, в этом отношении жирные кислоты похожи на кислые и горькие вкусы. Их присутствие предупреждает нас о том, что еда может быть плохой, и наша способность распознавать вкус жирных кислот выполняет защитную функцию. Но дело может обстоять немного сложнее, считает Мэц. Всем нам известны случай, когда толика неприятного вкуса усиливает вкусовые ощущения от некоторых видов продуктов. «Горькое само по себе неприятно, но в случае вина или шоколада легкая горчинка добавляет важной нотки к общему букету», — говорит Мэттс. Точно так же намек на присутствие жирных кислот придает изысканный вкус некоторым продуктам, в частности, ферментированным продуктам и вонючим сырам. Со временем мы к нему привыкаем, и он начинает нам нравиться. По мере того, как накапливается все больше доказательств, что жир имеет собственный вкус, все больше ученых предлагают внести его в список базовых вкусов, расширив его до шести. Однако могут существовать и другие базовые вкусы. Например, есть данные о том, что мы способны распознавать вкус кальция и углекислоты. Грызуны, кажется, могут распознавать вкус крахмала, хотя в отношении людей это пока не установлено. Некоторые исследователи даже предполагают, что мы можем ощущать вкус воды. И еще есть таинственный вкус кокуми, который многие азиатские исследователи считают еще одним базовым вкусом, хотя многие западные ученые относятся к этому скептически. Судя по всему, кокуми не имеет собственного вкуса, но при добавлении его в пищу с соленым вкусом или вкусом умами он усиливает эти вкусовые ощущения. В лаборатории центра Монола я попробовал попкорн, посыпанный порошком кокуми. Это был навязчивый, но трудно уловимый вкуса аромат, который было сложно описать. Немного сырный, немного мясной, напоминающий вкусовой порошок на поверхности чипсов Доритас. Очевидно, кокуми как-то влияет на наше восприятие вкуса, но трудно сказать, как именно. Вы можете попробовать сами, купив порошок кокуми в магазине корейских продуктов. Ученые не знают механизм восприятия кокуми, хотя, по всей видимости, здесь задействованы рецепторы кальция. Сюрприз! В этой области науки картина вообще меняется очень быстро. Кто бы мог подумать, что могут возникнуть такие сложности с исследованием столь простой и очевидной вещи, как вкус? Чтобы жизнь медом не казалась, следует еще иметь в виду, что базовые вкусы взаимодействуют друг с другом. Как мы уже знаем, соль подавляет наше восприятие горечи. Аналогичным образом сладкие и горькие вкусы подавляют друг друга. Отличный тому пример – тоник. Из-за горького вкуса мы не замечаем, насколько в действительности сладок этот напиток. Сахар помогает снизить восприятие горечи до уровня, который большинству из нас кажется приемлемым. Конечно, за исключением таких людей, как Линда Барташук. И тут мы возвращаемся к разговору о супердегустаторах. Способность ощущать горечь пропилтиоурацила зависит преимущественно от одного рецептора t 2 r 38 Существует два распространенных варианта гена, кодирующего этот рецептор. Один с высокой чувствительностью к пропилтиоурацилу, другой нет. Таким образом, можно предположить, что люди с двумя нечувствительными вариантами гена, по одному от каждого родителя, являются недегустаторами с двумя чувствительными вариантами – супердегустаторами, а люди с тем и другим вариантами – нормальными дегустаторами. И действительно, иногда исследователи используют ген т 2 r 38 как быстрый и объективный способ определить принадлежность людей к той или иной генетической дегустационной группе. Но не все так просто. Рецептор t 2 r 38 распознает только одну группу химических веществ, а именно те, которые содержат определенный набор атомов, называемый тиомочевиной. Ваша способность ощущать этот вкус никак не связана с вашей способностью воспринимать сладкий, соленый или другие виды горького вкуса, даже хинина, не говоря уже о жгучем вкусе перца чили, который задействует совершенно другой набор рецепторов и нервов. И, конечно же, это не влияет на количество грибовидных сосочков на вашем языке. Следовательно, ген T2R38 не имеет отношения к супердегустационным способностям, по крайней мере, напрямую. Ваш ген T2R38 определяет только то, способны ли вы чувствовать горечь пропил тео Гораздо важнее интенсивность воспринимаемой вами горечи, которая, вероятно, зависит от того, как на нее реагирует остальная вкусовая сенсорная система в ротовой полости и головном мозге. Гены, отвечающие за этот механизм реагирования, и определяют подлинную разницу между дегустаторами и супердегустаторами. Другими словами, если вы распознаете горечь пропилтиаурацила, то интенсивность ее восприятия может служить хорошим индикатором того, насколько чувствительна ваша вкусовая система в целом. Наверное, поэтому люди, которые оценивают вкус пропилтиоурацила как интенсивно горький, также склонны оценивать сахар как более сладкий, соль как более соленую, а перец чили как более жгучий по сравнению с людьми менее чувствительными к пропилтиоурацилу. Если это так, то люди с нечувствительным вариантом гена т 2 r 38 все равно могут быть супердегустаторами в отношении тех продуктов, которые не требуют этого конкретного рецептора. Просто им нужно найти другой способ это доказать. Одним из таких способов может быть измерение плотности грибовидных сосочков на поверхности языка. Именно для этого Линда Барташук красила мой язык в синий цвет. Каждый сосочек содержит несколько более мелких скоплений клеток, которые и являются настоящими вкусовыми рецепторами. Эти скопления включают рецепторные молекулы, а также клетки, посылающие нервные импульсы через вкусовые нервы в головной мозг, сигнализируя об обнаружении определенного вкуса резонно предположить, что языки с большим количеством сосочков генерируют более сильные нервные сигналы и, следовательно, обеспечивают более интенсивные вкусовые ощущения. Большинство исследований подтверждают это предположение, хотя некоторые въедливые ученые не находят взаимосвязи между количеством сосочков и восприятием вкуса. Но от чего же зависит количество сосочков у вас на языке? Никто не знает наверняка, но есть интригующие намеки на то, что формирование грибовидных сосочков может стимулироваться белком под названием густин. Люди с определенным вариантом гена густина могут похвастаться обилием нормальных сосочков, тогда как люди с другим вариантом этого гена имеют крупные, бесформенные, редко расположенные сосочки Несомненно, существует множество других генов, которые тем или иным образом влияют на общую вкусовую чувствительность и определяют, являетесь ли вы супердегустатором, нормальным дегустатором или относительным недегустатором. Но наука пока не в состоянии удовлетворить наше любопытство в этом вопросе. Тем не менее, ученые располагают некоторыми знаниями о генетической обусловленности различий в восприятии людьми вкуса. И этих знаний достаточно для того, чтобы мы со всей очевидностью поняли, что каждый из нас живет в своем уникальном мире вкуса. Вероятно, именно генетические различия позволяют отчасти или даже полностью объяснить, почему экс-президент США Джордж Буш-старший ненавидел брокколи, почему джинс-тоником это амброзия для одних людей и отвратительное пойло для других, или почему некоторые из нас кладут сахар в кофе. Мое желание больше узнать о генетической подоплеке нашего вкуса и, разумеется, о специфике своего собственного вкусового восприятия снова приводит меня в центр Моннелла, конкретно к Дэниэль Рид, одной из ведущих исследовательниц в области генетических различий восприятия и вкуса. Несколько месяцев назад я плюнул в пробирку и отправил ее РИД для генетического анализа. Слюна содержит достаточно генетического материала, поэтому генетикам больше не нужны образцы крови или мазки со слизистой рта для проведения тестов ДНК. Настало время узнать все тайны моей вкусовой чувствительности и сравнить ее с вкусовой чувствительностью других людей. Тест, который предлагает мне РИД, вряд ли мог бы быть менее низкотехнологичным. Ассистенты дают мне коробку с несколькими пронумерованными флаконами и большим пластиковым стаканом для сплевывания. Я беру флакон номер один, делаю глоток, некоторое время полощу жидкостью рот и сплевываю в стакан, после чего заполняю анкету. Я указываю, каким по вкусу, сладким, соленым, кислым или горьким, показался мне этот образец. Оцениваю интенсивность ощущения и то, понравилось оно мне или нет. Затем я перехожу к флакону номер два. Это немного похоже на дегустацию вина, но без присущей ей претенциозности и без вина. Когда я покончу с последним флаконом, мы с Рид садимся, чтобы оценить, как результаты моего тестирования соотносятся с моими генами. Дэниль Рид – невысокая, полноватая женщина с копной темных вьющихся волос и веселым нравом. Она признается, что генетический анализ напоминает ей процесс распаковки подарка-сюрприза. Хотя она делала это сотни, если не тысячи раз, каждый раз она по-прежнему испытывает легкое волнение. Первый тест оказался ловушкой. Флакон номер один содержал обычную дистиллированную воду. Я с облегчением вижу, что не поставил отметку напротив ни одного из вкусов. В графе интенсивности вкуса написал «похоже на воду», а свои ощущения оценил как «нейтральные». По крайней мере, я не чувствую вкуса там, где его нет. Далее мы переходим к реальным вкусам и моим генам. Мы начинаем с гена т 1 r 3 отвечающего за рецепторы сладкого вкуса и умами. РИД проверяет мой геном на наличие одного из его вариантов, который, как установили другие исследователи, влияет на восприятие сладкого. Каждый ген имеет определенный генетический код, последовательность нуклеотидов, и небольшие вариации в этом коде создают разные варианты одного и того же гена. Аналогично тому, как изменение всего одной буквы в слове может изменить его значение, например, корова, корона, изменение одной буквы в последовательности ДНК гена может изменить кодируемый им рецепторный белок. В случае гена т 1 r 3 люди с тимином, В определенном месте этой последовательности менее чувствительны к сладкому вкусу и любят его больше, чем люди, у которых в этом месте находится цитозин С. Поскольку носители первого варианта гена слабее чувствуют сладкий вкус, они предпочитают более высокие концентрации, говорит Рид. Оказывается, я являюсь носителем двух вариантов ТТ, по одному от каждого родителя, что должно делать меня классическим сладкоежкой, но это не так. Как раз этим утром в Starbucks мне по ошибке дали подслащённый кофе Глессе, и я не смог допить его, потому что он был для меня слишком сладким. Я легко обхожусь без сладких десертов. Может быть, в анализ моего генома вкрылась ошибка? Рид берёт результаты моего дегустационного теста и раздражается смехом. «Ой, да вы плохо себя знаете. Посмотрите, вы недалеко ушли от сладкоежек». Я оценил 12% раствор сахара, примерно эквивалентный по сладости обычной сладкой газировке, как умеренно сладкий и очень приятный. Сама Рид, носитель варианта CC, находит этот сироп отвратительно приторным. Судя по всему, связь между генами, вкусовым восприятием и нашими пищевыми предпочтениями не так проста, как кажется. Не менее запутаны и наши отношения с горьким вкусом. Генетический анализ рецептора Т2Р19, отвечающего за восприятие хенина, горького вещества, содержащегося в тонике, показал, что я являюсь носителем низковосприимчивого варианта гена. Соответственно, я ценю вкус раствора хенина как умеренно горький и не очень интенсивный. Это хорошо объясняет мою любовь к тонику. Как я уже говорил, тоник – единственный безалкогольный газированный напиток, который я употребляю. Но это не объясняет пристрастие к джину и тонику самой Рид, которая имеет высоковосприимчивый вариант того же гена. Джин с тоником кажутся мне очень горькими, признает она, но мне это нравится. И еще есть наш старый друг рецептор горького вкуса Т2Р38, определяющий нашу чувствительность к пропилтиоуроцилу, фенилтиокарбамиду и соединением тиамочевины в брокколи и брюссельской капусте. Генетический анализ подтвердил то, что я уже знал из разговора с Линдой Барташук. Я один из тех счастливчиков, которые остро реагируют на эти горькие вещества. Когда я попробовал раствор фениотиокарбамида, я оценил его как интенсивно горький. Но почему же Дэниэль Рид любит джин тоником, который она находит интенсивно горькими? Да я и сам почему-то с удовольствием потребляю еду и напитки с горьким вкусом, вместо того, чтобы их избегать. Как объяснить этот парадокс? «Дело не только во вкусовых ощущениях», — говорит рит «Многое зависит от мозга, а наш мозг воспринимает более широкую картину, включая контекст, в котором вы получаете те или иные вкусовые ощущения и эффекты, которыми они сопровождаются». Действительно, мы быстро учимся получать удовольствие от продуктов, даже тех, которые изначально казались нам отвратительными на вкус, если они сопровождаются привлекательным вознаграждением. Горький кофе, дающий нам заряд бодрости, вскоре приобретает для нас приятный вкус. То же самое происходит с горьким пивом и джином с тоником, которые обычно ассоциируются с вечерними посиделками в компании хороших друзей. На наши вкусовые предпочтения может влиять еще один фактор, утверждает Беверли Теппер, исследовательница из университета Рутгерса в Нью-Джерси. Некоторые из нас относятся к разряду тех, кого Теппер называет гастрономические авантюристы. Это означает, что в действительности существует два вида супердегустаторов. «Супердегустаторы, которые не любят гастрономических приключений, это классические привереды, им не нравится слишком сладкое, слишком жирное, слишком острое и так далее. Они предпочитают есть привычную еду и очень разборчивы, говорит Теппер. «Мой знакомый, который питается только лимской фасолью и молоком, вероятно, относится именно к этой категории людей». С другой стороны, супердегустаторы, любящие пищевые приключения, готовы пробовать новые, даже интенсивные вкусы. А если какая-то еда не понравилась им с первого раза, они будут пробовать ее снова и снова, чтобы распознать ее вкус. Поскольку супердегустаторы этого типа не избегают интенсивных вкусовых ощущений, в своих пищевых предпочтениях они мало чем отличаются от обычных недегустаторов. Я супердегустатор и люблю многие продукты, которые теоретически не должна любить. Но я отношусь к числу гастрономических авантюристов, говорит Теппер. Это очень похоже на меня. Я получаю интенсивные сенсорные ощущения от острой пищи, но мне нравится эта стимуляция. Несколько генов, проанализированных в моих тестах Дэниэль Рид, это всего лишь верхушка айсберга, когда речь идет о генетических различиях восприятия вкуса. Рид считает, что могут существовать десятки, даже сотни генов, влияющих на нашу вкусовую чувствительность. Помимо генов, кодирующих собственно рецепторы, множество других генов могут влиять на то, как наши клетки реагируют на стимуляцию вкусовых рецепторов, как быстро сигналы передаются в головной мозг, короче говоря, на каждый шаг в процессе восприятия вкуса. Мой мир вкуса отличается от вашего. Мы можем есть суп из одной кастрюли и получить очень разный вкусовой опыт. И, собственно, вкус – это только одна часть системы вкусового восприятия.